Глава вторая. Союз человеческих миров. На обратном пути, когда Суилик повёл Рио прямо на восток, я попросил его, если это возможно, сначала покружить немного над этой частью планеты, спустившись пониже. Конечно, это возможно, ответил он. До тех пор, пока мудрецы не вынесли от тебя окончательного решения, я все цело в твоем распоряжении. Разве что должен смотреть за тем, чтобы мой сил был в порядке. Куда ты хочешь направиться? Даже не знаю. Может, навестим Аса? Нет, Ас уже улетел на Марс, где он постоянно проживает. А я не имею права выпускать тебя с Эллы. Кроме того, такая прогулка заняла бы слишком много времени, а ты послезавтра должен предстать перед мудрецами. Но если тебя устроит, мы можем слетать в гости к Иссине? "Идёт", согласился я с улыбкой. Я уже заметил, что Сулик питает к Иссине живейшую симпатию, но говорить об этом не стал, опасаясь, что даже самый невинный намёк будет сочтён за смертельное оскорбление или просто за обычную бесстыдность. Тогда еще я их совсем не знал этих хисов. Эсина жила в 1600 брунах от дома Суелика, то есть примерно в 800 земных километрах. По моей просьбе мы снизили скорость и шли не по прямой, а длинными зигзагами, из-за чего полет продолжался два наших часа. Сначала мы пролетели открытую равнину, которую сменила дикая лисистая местность, пересечённая глубокими ущельями. Затем прошли над цепью потухших вулканов и наконец над узкой полосой побережья, зажатой между горами и морем. Над этой полосой мы пролетели сотню километров и опустились на большой возвышавшийся над морем остров. Эсина жила почти в таком же доме, как и Суилек, только более просторном и выкрашенном в красный цвет. Эсина из расы сиуков, тогда как я из эссоков, объяснил мне Суилек. Вот почему у неё дом красный, а у меня белый. Это всё, что осталось от старых расовых различий, если не считать кое-каких других особых обычаев. Например, у них Предупреждаю тебя заранее, отказываться от угощения крайне неприлично, даже если ты совсем не голоден. В то время как у нас ты можешь поступать как тебе вздумается. Подумав о наших крестьянах, для которых нет ничего обиднее отказа попробовать вино их собственного приготовления, я рассмеялся. Сулик поинтересовался, что меня так рассмешило. Определённо, сказал он, услышав мой ответ. Все планеты в чём-то похожи. Твои крестьяне совсем как крен из планеты Мара, звезды Стор из четвёртой вселенной. Есть у них один напиток, они зовут его Абенторн. Так мы хисы вообще его пить не можем. И однако же мне пришлось делать это уже три раза. Надеюсь, ваше вино хоть приличное. Но иногда бывает и приличное. Но случается, попадается иссущая гадость. Теперь уже рассмеялись мы оба. Так, за разговором мы незаметно дошли до дома. На пороге нас встретила девушка с хрупкими конечностями, и я впервые оказался в лоне хиской семьи. Тут я должен забежать немного вперёд и дать тебе кое-какие сведения об общественном устройстве Эллы. Как и у нас, основной ячейкой общества является здесь семья. Но хотя закон предоставляет супругам относительную свободу, в действительности же семейные узы здесь гораздо более прочные, чем у нас. Брак может быть расторгнут просто по взаимному желанию супругов, но подобное случается крайне редко. Хиссы по натуре свои чрезвычайно моногамны. Женятся они обычно с молоду, в возрасте примерно соответствующем нашим двадцати пяти годам. у супругов не часто бывает больше трёх детей, но редко меньше двух. До брака, насколько я понял, нравы у них довольно свободные, однако после него становятся необычайно строгими. Все юные хиссы обязаны учиться в школе до тех пор, пока им не исполнится 18 лет. Я перевожу на наши земные цифры. Они затем выбирают профессию и поступают в специальные училища. Эти люди, с развитой технической культурой, давно забыли о том, что такое неквалифицированный труд. Наиболее одарённые учатся в заведениях, соответствующих нашим университетам. И наконец, избранные из числа этих одарённых становятся исследователями пространства. Хотя Эссина была молода и всё ещё продолжала учёбу, она уже 3жды участвовала в космических экспедициях на Ксиле и Суйлика. Но две первые привели их лишь к безлюдным пустынным планетам, а третья едва не закончилась трагично на Земле. Сиуксские дома отличались от дома Суйлика тем, что сразу за входной дверью в них располагался приёмный зал, обставленный низкими креслами. Эсина ожидала нас вместе с младшей сестрой, братом и матерью. Её отец Важная шишка, распорядитель мистических эмоций. Во всяком случае, именно так мысленно я воспринял его должность. В тот день отсутствовал. Вначале я чувствовал себя немного не в своей тарелке. Сулик вступил с хозяевами дома в оживлённую беседу на разговорном языке, а я сидел в кресле и разглядывал комнату, стараясь освоиться. Комната выглядела чуть ли не голой. Хиссы не любят никчёмных безделушек. Лишь светло-голубые стены были расцвечены геометрическими узорами. Через некоторое время мать и сыны вышло, и в зале осталась, так сказать, одна молодёжь. Сестра и сыны уселась напротив меня и совершенно без церемонно принялась забрасывать меня вопросами: откуда я, как меня зовут, сколько мне лет, какая у меня специальность, как выглядят женщины на земле? что я думаю об их планете и так далее и тому подобное. Мне невольно припомнилось, как пару лет назад я читал лекцию в одном американском университете, где студентки осаждали меня точно такими же или во всяком случае очень похожими вопросами. Суйлик и Эсина присоединились к разговору, и через несколько минут я совершенно забыл о том, что нахожусь в чужом мире. Всё мне казалось таким знакомым, Я почти сожалел об этом, говоря самому себе, что по сути это дело, мое невероятное путешествие, ни к чему не привело, что все человечество похожи друг на друга и вообще едва ли стоило покидать Землю, чтобы найти здесь так мало нового. Нового? Черт бы меня побрал! Позднее я обнаружил столько нового, что был им сыт по горло. Стоит лишь подумать об обо всех этих ужасах планеты Сифан. Но в тот момент я ещё ничего этого не знал, и мне казалось, что несмотря на их белые волосы и зелёную кожу, хиссы очень близки к землянам и физически, и духовно. Я поделился своим впечатлением с Суйликом, прежде чем он успел что-либо мне ответить, его опередила Эсн Иза, младшая сестра Эсины. Хо, ну мне тоже кажется, что ты, хисс, только вымазанный розовой краской. Суилиг загадочно улыбнулся. В конце концов он сказал: "В сущности, вы оба ничего об этом не знаете, а я вступал в контакт уже с пятью человечествами, из которых одно, кряны, внешне настолько на нас похожи, что их почти невозможно отличить от хищОВ. Прежде всего поражает сходство обычаев Но потом, когда ты поживёшь на Элле подольше, ты, возможно, начнёшь относиться к нам так же, как фроны с планеты Сик из звезды Венкор из шестой вселенной, которые терпеть нас не могут, хотя и с благоразумием поддерживают с нами добрые отношения. Вскоре мы начали прощаться. СН Иза и её брат Арс церемонно пожелали хорошего полёта своему другу Суйлику. и срено Севелду Слеру, иными словами месье Севелду Клеру, и Сина полетела вместе с нами на своем риомбе. Час спустя мы были уже у Суелика, и Сина побывала с нами недолго, а затем мы остались одни. Я уже не помню толком, чем закончился этот мой первый день жизни на Элье. Мне кажется, что учиться писать и говорить по хиске я начал гораздо позднее. Возможно, Суилик сразу же обучил меня любопытной звёздной игре, в которую играют на круглой разграфлённой доске. Смысл этой игры состоит в том, чтобы добиться такого расположения фишек, представляющих звёзды, планеты и ксилы, которое позволяет ввести в игру Мислика. Достигнув этого, можно считать партию выигранной, так как Мислик начинает гасить звёзды противника, а защищаться от него чрезвычайно трудно. Впрочем, вероятнее всего, в тот вечер мы в Звёздную игру не играли, потому что я не преминул бы расспросить своего хозяина о мистиках поподробнее. А я узнал о них кое-что лишь позднее. Как бы там ни было, Звёздная игра увлекатейшая штука, гораздо более интересная, чем шахматы, и я бы, может, обучу тебя, если мы найдём на это время. Итак, Конец вечера мы провели вдвоём с Суликом. Уже тогда я начал испытывать искреннюю симпатию к этому молодому хиссу, которому суждено было стать моим лучшим другом на Элле. Сулик прекрасный товарищ, весёлый и умный, подобно всем его соотечественникам, но кроме того, наделённый отзывчивостью и душевной добротой, что среди хиссов встречается довольно редко. Как правило, хиссы любезны, доброжелательны, но в высшей степени равнодушны. Спустилась ночь, моя первая полная ночна Элли. После короткого ужина, за которым я впервые попробовал эту пищу для синзунов, присланную для меня советом мудрецов и имеющую отчетливый привкус мяса, мы вышли посидеть перед домом. Я взглянул вверх и замер потрясённый. Всё небо было сплошь усеяно звёздами, миллионами звёзд Одна из них сверкала совсем близко, словно маленькое солнце. Через вес небосклон тянулся млечный путь необычайной густоты. Несмотря на свой юный возраст, ему было тогда 16 по-нашему, около 30 лет. Сулейк давно уже бродил космические просторы и теперь уверенно называл мне звёзды: Салан, Ориор, которая была солнцем первой родины хиссов. Скоро я узнал, при каких обстоятельствах им пришлось ее погинуть. Риатне, Кальвино, Бероэ, Аслур, Эссемон, Сиалкор, Сюдема, Фенгантеор, Шесин, Сеофан, Астар, Руэлла. Небо было средней яркости, местами ярче нашего Млечного Пути. Суилек объяснил мне причину: их звезда и алтар находятся близ центра галактики. они на краю, как наше солнце. В этом уголке неба звёзды располагаются особенно тесно и до ближайшей урябора от ЛП всего четверть светового года, нашего светового года. Это значительно облегчало хиссам первые межзвёздные перелёты, но с другой стороны мешало освоению большого космоса. особенно внешних галактик, которыми они занялись лишь тогда, когда первые попытки использовать путь через Ахун вывели хиссов за границам их собственной вселенной. Я расспросил Суйлика о его космических экспедициях. Он повидал пять человеческих планет и множество других необитаемых или населённых лишь низшими существами. Некоторые из этих миров, например, планета Биран звезды Сян, первой вселенной, вселенной Хиссов, были так прекрасны, что дух захватывало, другие наоборот, унылые и пустынные. Суйлик посетил также две планеты звезды Эпхан, первой вселенной, Аур и Жен, обитатели которых уничтожили самих себя в чудовищных войнах. Он показал мне цветные снимки этих различных миров. Снимки такого качества, о каком мы на земле не можем пока и мечтать. Некоторые из них здесь со мной. Показал он мне из статуэтку, найденную среди руин одного из городов на Аури. Чудом уцелевшая хрупкая стеклянная вещица, несмотря на странность изображения, эта фигурка крылатого человекообразного существа со строканечной головой, бесспорно свидетельствовала о высоком мастерстве её автора. Если согреть фигурку в руках, стекловидная материя, из которой она сделана, издавала жалобный стон, словно плач по истреблённому народу. Видимо, хиссы встретили во вселенной несколько таких некогда обитаемых, а ныне мёртвых миров, именно потому, во избежании заразы смертоносного безумия воин, и приняли закон исключения. Когда я в этот вечер наконец улёгся, голова моя гудела от множества новых впечатлений, и все эти столь близкие звёзды Эссалан, Ориор, Рианте и прочие кружились у меня перед глазами. Мне пришлось снова прибегнуть к помощи того, кто приносит сон. От следующего дня у меня не сохранилось никаких особых воспоминаний, вернее, они потом слились с воспоминаниями множества других дней. Зато я прекрасно помню следующий за ним день, когда состоялся мой второй визит в дом мудрецов. Я отправился туда вместе с Суйликом на Риоби. Перелёт длился недолго. Суйлик сразу же удалился, а меня провели в кабинет Азлема. Пять стен этой комнаты оказались пятью большими прямоугольными экранами из чего-то напоминающего по виду матовое стекло. Посреди кабинета стоял стол из зеленоватого с синими крапинками материала. На столе несколько миниатюрных аппаратов и сложная приборная доска. Азлем усадил меня напротив себя, в которой уже раз я испытал то знакомое ощущение, которое испытывал ещё врачом-практикантом, когда меня вызывал к себе мой профессор. Азлем был явно не молод. Цвет его кожи поблек так сильно, что казался мертвенно-зелёным. На земле такое бывает у тяжелобольных людей, но тело, вырисовывавшееся под тугим серым трико, могло бы вызвать зависть многих наших гимнастов. Хотя физически хиссы слабее нас, мускулатура у них превосходная и развита весьма пропорционально. Что же до бледно-зелёных глаз, а злема огромных, как у всех его соплеменников, то в них у меня у тебя не было ничего старческого. Долгое время он рассматривал меня, ничего не передавая. Я понял, что он сравнивает меня с многочисленными представителями иных миров, которые уже побывали в этой комнате. Затем начался наш безмолвный разговор. "Очень жаль", сказал он, что твои соотечественники вздумали напасть на наш ксиль И убили двух наших парней. В некотором роде виноват и сам Ас. Ему не следовало так рисковать и входить в атмосферу, не приняв дополнительных мер предосторожности. Но так как до прибытия на землю он никогда не видел ничего такого, что хотя бы отдалённо походило на летательный аппарат, то он решил, что вы ещё не умеете летать. Мы не так-то давно научились, ответил я. Мене сотни наших лет тому назад, тем не менее наши ракеты уже долетают до нашего спутника, и вскоре мы собираемся высадиться на других планетах нашей солнечной системы. Повтори-ка, с помощью какого аппарата вы смогли достичь вашего спутника? С помощью ракет, повторил я и начал мысленно описывать принцип их действия. На лице Азлема отразилось удивление. Но вот теперь мне понятно. Разумеется, нам известен принцип действия этих ракет, но сами мы их не используем чуть ли не с древнейших времён. Слишком уж низкий у них коэффициент полезного действия. У нас они никогда не применялись для исследований межпланетного пространства. У нас тоже долгое время смотрели на ракеты как на забаву, только в последнее время они получили практическое применение. Стало быть, ваши летающие машины движутся с помощью ракет? Не все. На других стоят двигатели внутреннего сгорания. Мысленно объяснив Азлему и этот термин, я решился и сам задать ему один вопрос. Какое отношение, спросил я, имеют полёты в атмосфере к возможности выйти в межпланетное пространство? Я не вижу связи. А между тем это очевидно. Как только стало возможным использовать для полётов отрицательные поле тяготения, выход в межпланетное пространство стал вопросом чисто техническим, вопросом плотности такого поля. Но вы же тоже пользуетесь антигравитационными полями. Нет, и я это знаю наверняка, хотя и не очень понимаю, о чём вы говорите. Долгое время Азлим пытался растолковать мне суть дела. Увы, зачастую я не только его не понимал, но даже не слышал. Азлим обращался к понятиям, которые были мне совершенно чужды, и тогда всякая мысленная связь между нами прерывалась. Я горько сожалел о том, что я не физик или что со мной нет тебя. Хотя, разумеется, лучше всего было бы иметь рядом с собой Эйнштейна. В этом вопросе он оказался бы самым квалифицированным из всех землян. В конце концов, Азлем отчался меня просветить и вернулся к вещам более понятным. Каковы бы ни были ваши двигатели, один из ваших летательных аппаратов довольно-таки эффективно атаковал наш ксил. Ты объяснил Сулику, что это произошло в результате ошибки. А в ичном недоразумению. Я тебе верю. Можно я задам вам ещё один вопрос? проговорил я. Это был первый эксил, отправленный на землю? Да, за это я ручаюсь. Все приказы об исследовании космоса исходят от меня лично. Я отправил Асса и Суйлика выяснить, существуют ли и другие обитаемые вселенные после 16-й. Вы в 20 раз дальше шестнадцатый, то есть чтобы добраться до вас нужно пробыть в Ахуне в 20 раз дольше. Поэтому, хотя ААс тебе это и обещал, я не могу гарантировать, что мы сумеем доставить тебя обратно. Мы пока не уверены, что правила прохождения через Ахун можно распространять на такие расстояния. Но вскоре мы будем знать это наверняка. Мой сын, Асярок. Вот, вот, вернётся из семнадцатой вселенной, открытой нами за время отсутствия Ааса. Она расположена почти так же далеко и в том же направлении, что и ваша. Впрочем, когда я говорю открытой нами, я немного лукавлю. Это не мы вышли на синзунов, а синзуны на нас. У них тоже красная кровь, они знают путь через Ахун и мало чем отличаются от тебя. Он будет видно. произнёс я беззаботно. На земле у меня нет семьи, я человек одинокий. Но если ваш Ксилл был действительно первым, значит, официальный отчёт одного из наших земных правительств, отчёт, в котором говорилось об оптическом обмане или галлюцинациях, справедливо разоблачал все рассказни о летающих тарелках, и я рассказал Азлому всю историю про летающие тарелки и вызванную имя невероятную сумятицу. Он от души посмеялся. "Что ж, у нас тоже порой некоторые удалые умы приходили к верным выводам, отталкиваясь от ложных данных. Ну а теперь за работу. Я отдаю тебе в руки наших учёных, которым не терпится получить более точные сведения о Земле. Потом мы кратко расскажем тебе о нашей собственной истории". Большую часть того дня я действительно провёл за ответами на всевозможные вопросы, зачастую совершенно нелепые. Но именно необычность этих вопросов позволила мне впервые уловить, насколько хиссы в некоторых вещах отличаются от нас. Мои ответы иногда действовали на них ошеломляюще, и это ещё слабо сказано. Например, когда речь зашла о наших болезнях и санитарном состоянии земли, И я рассказал, какие бедствия приносит нам алкоголизм. Алкоголь хисом знаком, и на них он оказывает такое же действие. Они спросили меня, почему мы не уничтожаем пьянец или не отправляем их осваивать какую-нибудь пустынную планету, что цинично добавили они, зачастую приводят к тем же результатам. Когда в ответ я начал объяснять, что мы на Земле всеми силами, хотя и без особого успеха, пытаемся внушить уважение к священной человеческой жизни, они все возмутились. Но ведь это уже больше не люди, они нарушили божественный закон. Ну что это за божественный закон, я узнал лишь гораздо позднее. Ближе к вечеру за мной прилетел суелик, и я узнал, что рассказать мне о прошлом Элле поручили именно ему. Выяснилось, что как и почти все хиссы он выполняет два вида работ: общественную, когда он выступает в качестве командира ксилла, и личную, когда занимается всемирной археологией. Исполняя обязанности капитана космического корабля во время экспедиции, он был вынужден подчиняться строжайшей дисциплине. Но как только его обязанности офицера заканчивались, он снова становился одним из самых молодых, но лучших, по словам иссина всемирных археологов. При желании, отслужив свой срок, он мог вообще бы освободиться от всяких обязанностей, но Суйлик предпочитал оставаться в составе корпуса командиров ксилов, где у него было немало друзей, к тому же такое положение автоматически обеспечивало ему право участия в новых экспедициях. В общем, в тот же вечер по возвращении к нему домой я прослушал первую лекцию по истории хисов. Она прошла в кабинете Суйлика, где я заметил два таких же экрана из матового стекла, как и в кабинете Азлима. Судя по тому, начал Суйлик, что ты рассказал сегодня в доме мудрецов, я уже всё это знаю, пусть сам там я и не был. Человечество появилось на вашей планете в результате очень долгого периода развития низших форм жизни. То же самое было и у нас на Элле Звезды Ариабор. Там наши предки тоже начали использование каменных орудий и оружия, и благодаря тому, что камень сохраняется почти вечно, мы знаем об этом периоде на заре нашего человечества гораздо больше, чем о последующих. Псулик набрал на циферблате серию знаков, словно номер телефона, только более сложный. Один из матовых экранов осветился. и на нём возникли изображения каменных орудий, почти таких же, какие находят у нас при раскопках пещер. Я только что набрал нужный библиотечный шифр, объяснил Суилик, и из археологической библиотеки мне прислали эти документы. Позднее на планете Хиссов расцвела цивилизация, так же как на Земле. Империи возвышались и приходили в упадок, войны разрушали то, что создавалось веками. Уменьшая население планеты или истребляя целые расы. Эти расы на Элливен, на Элли Старый никогда не отличались одна от другой так сильно, как у нас. Различия имелись только в оттенках кожи одного и того же зеленого цвета. Возникали и распространялись религии. Некоторые становились господствующими почти на всей планете, затем угасали одна за другой. Лишь одна из них упорно держалась, несмотря на все преследования сторонников временно торжествующей веры. Но то была самая древняя религия, возникшая на заре истории. Хиссы, видимо, не знали периодов относительного технического застоя, какими отмечены у нас времена Рима и Средневековья. Поэтому их войны быстро стали опустошительными. Последняя, разразившаяся примерно 2300 наших лет назад, закончилась на почти мёртвой планете, изуродованной ужасным оружием, о котором мы к счастью пока не имеем представления. Последовал довольно длительный период, когда цивилизация едва не угасла. Слишком мало хищев осталось в живых, чтобы её поддерживать. Но всё же благодаря мужеству и упорству нескольких учёных А также благодаря тому, что в этот период грабежей и мелких междоусобных войн наука нашла прибежище в подземных святилищах той самой преследуемой и неустрибимой веры, о которой я только что говорил, эта цивилизация сохранилась. И вот спустя 5 столетий беспорядка цивилизация вновь начала завоёвывать планету. Победа далась без особого труда, так как основная масса населения находилась практически в том же состоянии, что и мы в железном веке. Этой новой цивилизации заправляла научная теократия. Даже с учётом того, что монахи располагали оружием гораздо менее мощным, чем их предки, и этого им хватило, чтобы подчинить своей власти разолённые племена. Гораздо труднее оказалось возродить почву. Целые районы были превращены в пустыни, выжжены, оплавлены и навсегда отравлены стойкой радиацией. Долгое время численность населения приходилось резко ограничивать. Элла Вен могла прокормить не более 100 миллионов, хотя до страшной шестимесячной войны на ней обитали 7 миллиардов. Выход был найден за тысячу лет до моего прибытия на Элу — эмиграция. Хиссы уже давно знали, что в отличие от Ориабора, вокруг которого вращалась одна ЛВН у и алтаря, было несколько пригодных для жизни спутников. Как раз накануне шестимесячной войны хиссы нашли способ управлять гравитационными полями. Но это открытие было немедленно объявлено государственной тайной различных правительств и послужило только для военных целей. Затем долгое время секрет гравитационных полей считался утерянным, пока его вновь не открыли совершенно случайно. В течение мрачного периода, когда не было достаточно мощных источников энергии, в монастырях занимались в основном проблемами биологии, а не физики. Но как только гравитационные поля были снова покорены, тотчас же пришло и решение переселиться на планеты звезды и алтарь. И алтарь находится... Как я тебе уже говорил, на расстоянии примерно четверти светового года от Ориабора гравитационные поля позволили развить скорость немного выше половины скорости света, так что путешествие вышло сравнительно недолгим. Оно было совершено за 960 лет до моего прибытия. Более двух тысяч звездолетов, в каждом из которых находилось по 300 хисов, строения, машины, а также домашние и дикие животные Устремились в пространство. Разведывательная экспедиция установила, что Эллатан, то есть Элла новая, а также Марс и даже более холодный Рессан вполне пригодны для жизни. И вот в один прекрасный день на планете, где до сих пор существовали только нижние формы жизни, высадилось около 600 тысяч хиссов. Эта первая колонизация закончилась страшной катастрофой. Едва колонисты приступили к постройке временных поселений, как на них обрушились ужасные неведомые болезни. Летописи утверждают, что всего за неделю эпидемии уничтожили более 120 тысяч хисов. Хассерн с его дифференцированными абиотическими лучами тогда еще не был изобретен. Многие хисы, обезумев, бросились к звездолетам и, несмотря на запрет, вернулись на Л.В.Н., куда вместе с ними пришла и неведомая зараза. Цивилизация снова оказалась на краю гибели. Оставшиеся в живых колонисты мало по мало приобрели иммунитет против микробов своей новой планеты, и население Эллы Тан начало увеличиваться. За семьсот лет до моего на ней появления был изобретен Хассерн, и эта проблема уже не возникала. Теперь хиссы смогли колонизировать Марс и Рисан. Прошло ещё 100 лет. Я даю тебе даты, используя наши земные годы, так как система летоисчисления хиссов слишком сложна для подобного рассказа. И один из физиков, кстати, предок Ааса, открыл существование Ахуна и установил теоретическую возможность использовать его для полётов к самым далёким звёздам. Это открытие имело для хиссов чрезвычайно важное религиозное значение. Сейчас я объясню, почему расстояние между звездами, хотя и не столь значительное, как в той части нашей галактики, где находится Солнце, вскоре оказалось для хисов непреодолимым. Самая близкая после Риабора звезда Судема отстоит от Иалтара на половину светового года. Это означает, что для полета туда и обратно требуется четыре года. До следующей звезды Рианте два с половиной световых года. Он то есть около 10 лет полёта. На более далёкие путешествия в космосе хиссы способны не были. В этом случае, чтобы замедлить старение исследователей, уже приходилось прибегать к искусственному охлаждению организма. Зато путь через Ахун сразу открывал совершенно новые перспективы. Исследователи космоса обретали поистине безграничные возможности. Кроме того, для хиссов это стало едва ли не осуществлением древнего пророчества. Для того, чтобы разобраться в дальнейших событиях и немного понять самих хиссов, необходимо познакомиться хотя бы с основами их религии. Я уже говорил тебе о древнем, вечно гонимом, но вечно живом и в конечном счёте восторжествовавшем культе Он стал религией, не скажу, что официальной, это было бы слишком неточно и слабо. Нет, скорее, всеобъемлющей религией хисов. Редкие скептики, которых я встречал на Эль, кстати, Сулик один из них, не вызывают здесь ни удивления, ни возмущения, но их влияние невелико, да и скептицизм их относится главным образом к догмам. В обычной жизни они мало чем отличаются от верующих. Хисе, манихеицы. По их верованиям, мир был создан Богом добра, вечно борящимся с Богом зла. Впрочем, нет. Я несколько искажаю их мысль. В действительности речь идет не о добре и зле, а в нашем понимании, о свете и мраке. Бог света создал пространство, время, светило. Другой пытается все это уничтожить и вернуть мир к первоначальному, не разделенному хаосу. хисы и, что особенно важно, другие человечества из плоти это дети Бога света. Что-то другое, то он создал мысликов. Я не очень-то разбираюсь в метафизике и в мистических тонкостях, поэтому не ручаюсь, что понял их мысль правильно. Всё это на самом деле гораздо сложнее, чем я тебе объясняю. Но даже я, старый скептик, не раз приходил в замешательство, когда читал их священные книги. где немало любопытных аналогий с нашей Библией или с индуистским религиозным текстом, и где встречаются странные пророчества, дошедшие до них из тьмы до исторических времён, когда хиссы никак не могли знать о том, что творится за пределами их планеты. Клер сунул руку в карман. вытащил и протянул мне маленький томик с тонкими, как бы пергаментными страницами, заполненными рядами крохотных синих значков. Это пророчество Сиантома, сказал он. Они были оглашены им более девяти тысяч лет назад. Сейчас я переведу для тебя несколько отрывков. Плести в томик он начал читать. И тогда сыновья света каждый на своей звезде. начнут бороться с желанием истреблять, и победы будут сменяться поражениями в этой борьбе, и так пробегут века. Но самое тяжкое испытание придёт в тот день, когда сыновья света, каждый на своей звезде, а тыщут путь единства, ибо тогда сыновья холода и ночи попытаются отнять у них свет. И вот ещё слушай. Хисы Хиссы, вам предназначено возглавить сыновья света в их борьбе с мисликами, сыновьями вечного холода. Но ни один вождь не может победить без своих воинов. Не все воины одинаково хорошо владеют любым оружием, и ни один вождь не может сказать, какое оружие принесёт победу. Не пренебрегайте, хиссы, помощью других сынов света. И ещё, Не презирайте хисы тех, кто не похож на вас. Быть может, они тоже сыновья света. Быть может. Здесь Клэр повысил голос, отчеканивая каждое слово. В их жилах течет красная кровь, которую сыновья вечного холода не в силах заморозить. Когда ты узнаешь, что со мной произошло потом, ты и сам согласишься, что все это по меньшей мере удивительно. И наконец, вот само это. Древнее пророчество. По путям времени я, сиантом, провидец, мыслю про них в будущее. Не старайтесь хисы узнать, близко ли оно это будущее, или так же далеко, как убегающий от путника горизонт пустыни Сианкор. И увидел я, как избранный народ хисов принимает послов от всех сынов света, и как союз их в решительной битве побеждает сынов ночи и вечного холода. Говорю вам, хисы, мир будет принадлежать вам без края, без предела, дальше самых далеких звезд. Но не вам одним. Он будет принадлежать всем существам из плоти, всем сынам света, которые гибнут, не погибая, и которые все вместе, хисы, все вместе победят существам рака и холода и не свергнут ни бетиэ за пределы мира своих врагов, сыновей ночи и холода, тех, у кого нет членов и плоти. тех, кто не ведает ни добра, ни зла. Вот так вот. Хочешь верь, хочешь смейся, на этом древнем пророчестве заждётся величайшая цивилизация. Может быть, самая могущественная из всех, какие когда-либо существовали. В общем, как только путь через Ахун был открыт, хиссы начали осваивать космос. Тогда они ещё не знали мысликов. Одна из первых экспедиций привела их на неведомую планету Асенту звезды Суин, если ты вдруг желаешь знать, как она называлась, расположенной на краю их вселенной. Там они оборудовали обсерваторию, чтобы вести счёт галактикам. Тогда-то и было сделано странное открытие. В одной из галактик, удалённой примерно на 15 миллионов световых лет, звёзды гасли чрезвычайно быстро. бы прики всем известным физическим законам. За полтораста лет померкла целая галактика небольшого размера. Теперь я буду рассказывать обо всём, что узнал тогда от Суйлика и гораздо позднее от Азлима или других хиссов. К этой угасшей галактике одна за другой отправились через Ахун 3 экспедиции. Ни одна из них не вернулась. Затем начали гаснуть другие звёзды. На сей раз в галактике, удаленной всего на семь миллионов световых лет, причем последовательность была примерно такая же: в начале менялся спектр, металлические тона становились более интенсивными, затем звезда краснела и, наконец, угасала. Через несколько месяцев ее можно было обнаружить лишь с помощью инфракрасных детекторов. Проходило еще сколько-то времени и исчезало даже последнее излучение такого светила. И тогда хиссы, верившие в древнее пророчество, решили, что все эти странные явления объясняются действиями того другого, отца ночи и холода. Тем более, что к тому времени они уже открыли несколько человечеств, которые никак на них не походили. Разумеется, процесс угасания звёзд начался задолго до того, как сами хиссы появились на планете Л11, поскольку вся их история и спредыстории насчитывает максимум 2 миллиона лет. Словом, я и сам не знаю, как они увязывают существование мисликов, появившихся задолго до них самих, со всей этой метафизикой. И вот наконец пришёл час, когда хиссы встретились с мисликами. Одна экспедиция отправилась через Ахун к ближайшей галактике, расположенной всего в миллионе световых лет от И-алтара. Экспедиция эта состояла из трёх ксилов. Возглавлял её астроном Осентур. Они вынырнули в пространстве. Я забыл тебе сказать, что они всегда это делают довольно близко от материального тела со значительной массой, неподалеку от одной угасающей звезды. Несмотря на множество планет, звезда эта показалась им мало интересной, и они уже собирались снова уйти в ахун, когда Осентур заметил в ее спектре оттенки, напоминающие спектр столь необычных угасающих галактик. Тогда они решили опуститься на одну из планет. Перед ними открылся умирающий мир, где все живое уже погибло. Там никогда не было людей, лишь несколько видов высших животных, уже превратившихся в замороженные трупы. На этой планете Хиссы проболели три месяца. Наблюдения накапливались, и с каждым днем все более тусклое солнце, а за ряло все более красный небосклон. Наконец, когда температура упала настолько, что азот начал превращаться в жидкость, появились мислики. Это происходило за 300 лет до моего прибытия на Элу. Откуда пришли мислики? Этого Хисы не знают. Появление мисликов на умирающей планете до сих пор остается тайной. Известно только одно: они являются лишь тогда, когда азот в следствии холода переходит в жидкое состояние. Два ксила были захвачены мысликами в расплох. Третий, тот, которым командовал Осентур, находился тогда в полёте на высоте 100 км. Первый ксил успел только сообщить, что его окружили сверкающие и движущиеся предметы, и всё, замолчал. Второй ксил был поражён при попытке взлететь, но успел передать изображение. На обледенённой почве кишели многогранные фигуры величиной примерно с человека. с металлическим блеском. Затем передача вдруг прервалась, как если бы Ксил обрушился на поверхность планеты. Асентор ещё с неделю продолжал наблюдения. Наконец, на восьмой день, убедившись, что вокруг первого Ксила нет никакого движения, он молниеносно спикировал и сел рядом, заливая всё вокруг биоатическими лучами. Внутри Ксила ничего не было тронуто, но в живых не осталось ни единого хисса. Асинтур приказал забрать трупы, взорвать двигатели и лететь к Элли, оставив аппарат мисликом. Он первый дал этим страшным созданиям имя, упоминаемое в древнем пророчестве. Биологи исследовали трупы. Весь экипаж сило погиб от удушья. Легочный пигмент оказался разрушительным. Тогда-то Хисы и бросились, очертя голову на поиски других человечеств. чтобы найти такое, чью красную кровь нельзя заморозить. Но на всех открытых ими планетах жили люди синей, зелёной или жёлтой крови. Только тогда я понял, почему, несмотря на закон исключения, меня всё же доставили на Эллу и чего ожидали от меня, точнее, от всех нас, землян. К тому времени, как я говорил, хиссы уже вошли в контакт с разумными обитателями множества планет. посланцы которых жили постоянно на Рысане, где находилась резиденция Большого совета Союза человеческих миров.